Перебрасываясь фразами, офицеры штаба расселись по креслам. в е с т о в ы е в белых перчатках принесли чай с бисквитами. Мирная обстановка в салоне напоминала какой-нибудь аристократический офицерский клуб в Лондоне или Ливерпуле основных нервных узлах морских операций. Адмирал разрешил закурить. И разговор стал еще более непринужденным. У Элкенсона мелькнула мысль, что все вокруг свихнулись, но этого просто не могло быть, и он решил, что сам сходит с ума. Нереальность происходящего подчеркивалась темой разговора. Обсуждалась наиболее выгодная дистанция ночного боя, и в качестве адвоката дьявола в кавычках выступал. Старший артиллерийский офицер Дьюк о в й о р к фанатичный приверженец крупной артиллерии. Его любимым коньком была разработка варианта ситуации, когда тяжелый корабль, незамеченный авиаразведкой, внезапно атакует соединение авианосцев. После потопления Бенингтона именно в таких условиях его авторитет возрос неизмеримо. неизмеримо возрос к этому моменту и авторитет Багромяна, оказавшегося первым из командующих фронтами, которому удалось добиться значительного успеха в медленно разгорающейся битве на просторах северо-западных земель Германии. К восьми часам вечера отдельные подвижные группы четвертой ударной армии генерала Малышева сумели внезапным ударом захватить неповрежденные мосты через Эмс чистое золото по военным меркам через часы за которые спешно собранные тыловые части американской дивизии пытались отбить переправы удержившихся за них ногтями и зубами десантников уже вдоль северного берега реки прошла отслаивая от Эмса как стамеска американскую технику и живую силу г о л о в н а я бригада третьего гвардейского мехкорпуса. Кто? – вопросил вдыхающий холодный трубочный дым генералиссимус, стоящего на вытяжку генерала. Полковник Кремер, командир восьмой гвардейской мехбригады. Где представление? Генерал не понял. И Сталин с раздражением подумал, что даже хорошие новости ему приходится выслушивать от идиотов. Представление к званию героя обещанное командиру первой части, которая пересечет коммуникации. Да, товарищ Сталин, командир корпуса. Наверное, представят листы после завершения операции. Нам придется извести много чернил на подписи к наградным листам товарищ Сталин, но это будет самой простой частью. Шапошников был одним из немногих армейских военных, присутствовавших в последние дни на заседаниях ставки. Ключевые фигуры Жуков, Василевский были в войсках. Да. Чернил в стране хватит. Значит, все-таки б а г р о м я н а не Черняховский. Интересно, я не ожидал такого. Иван Христофорович в исключительно хорошем темпе разделался с противостоящими ему частями, не постеснявшись вовремя задействовать Вольского. Перед ним не оказалось крупных танковых частей, а вот Иван Данилович столкнулся с сопротивлением немецкого танкового корпуса, более устойчивого в гибкой обороне, чем американские части. Бывший Герман Геринг. И вообще в полосе третьего Белорусского оказалось больше немецких частей, чем мы предполагали. Не знаю, можно ли в этом винить разведку. Она сработала выше всяческих поквал. Шапошников закашлялся под осуждающим взглядом Сталина, но справился с собой и добавил: Развед данных никогда не бывает достаточно. Что-то я не встречал в своей жизни ни одной карты выкраденной со стола Рауса. Примечание. Раус Командующий германской третьей танковой армией, действовавшей в конце 1944 года против третьего белорусского фронта. Конец примечания. И хорошо, потому что я бы ей не поверил. Просто так ничего достаться не может. Надо думать, как усилить одиннадцатую гвардейскую, чтобы она наконец опрокинула ч ё р т о в а Геринга, а то он нам всю обедню испортит. Он снова начал кашлять. Сталин, сев машинально, постукивал трубкой по рукаву, задумавшись: хватает ли ему противотанковых средств? Спросил он после непродолжительного молчания. Когда наши войска дерутся с германскими танковыми частями, противотанковых средств хватать не может. с т а л и н посмотрел на Шапошникова несколько удивленно. Такая формулировка ему понравилась. Открыв блокнот, он быстро записал фразу маршала, подчеркнув ее дважды. Усилить ч е р н я х о в с к о г о Семерно. Пусть товарищ Жуков представит требования. Что с западным фасом хуже? Ни недооценки не было ни про счетов, просто не хватает сил, чтобы ломать их в таком же темпе, как с востока. Спиной их держат канадцы и британцы на голландской границе, и хотя у них недостаточно сейчас сил и средств для решительного наступления. Но тщательно беречь свои спины нашим войскам приходится. Единственным положительным фактором здесь является то, что наступающим частям приходится действовать против участка ответственности американских частей. В обороне те не так хороши, как немцы или англичане. Все перемешалось. Армии толкаются и меняют зоны ответственности после каждого нашего значительного удара. На восемьдесят, сто километров южнее или севернее было бы еще хуже. Хороши, сами они хороши. Чем закончился контр-удар Коты? Его отпрепарировали. Пешка за качество, Ходжес-Икиан списали еще одну дивизию, а Стариков потерял силы и темп. На Волоске все в и с е л о часы решили, часы и роты, и самое важное истощается авиация, потери о г р о м н ы и особенно на Западном фасе. Где концентрация авиации вражеской возрастает с каждым днем, действовать над полем боя становится все сложнее и сложнее. Примечание. Генерал-лейтенант Куртин Ходжес и генерал-майор Вильям Киан, командующий и начальник штаба Американской первой армии. Конец примечания. Никто и не говорил, что это будет легко. Но с вами, товарищ Шапошников, я согласен. Авиация на этом участке действительно заслуживает особого внимания. Спасибо за совет. Маршал кивнул. Он был в официальной отставке с июня сорок второго, и его голос в ставке был почти чисто совещательным, как и голоса всех остальных. Только решение самого Сталина было окончательным. Еще никому и никогда не удавалось навязать верховному свою волю, только переубедить. Причем ценой значительных усилий, напряжения и нервов. И никогда не знаешь, чем может закончиться такая попытка. Но на уровне советов, которые старому армейцу давать позволялось, можно было направить мысли вождя в соответствующем направлении. Шапошников был одним из немногих, кому Сталин демонстрировал свое уважение. И ему вообще позволялось больше, чем другим. Конец дня 21 ноября встречали в разных местах по-разному. Экипажи кораблей, идущих в океане эскадр, продиравшихся через непогоду, лязгали зубами от холода и напряжения. Многие не спали уже вторые или третьи сутки. и не ожидали, что смогут уснуть и в эту ночь. Отстающая на несколько часовых поясов Европа полыхала орудийными вспышками контрастно высвечивающимися на фоне чернеющего неба. В нем проносились рыжие р о с ч е р к и советских и немецких реактивных снарядов, ищущих пехоту и технику, нащупывали друг другу мечущиеся с места на место батареи. поднимались в воздух твари ночного неба русские ночные ведьмы и немецкие n a c h s c h l a ф t f l i e g e r б e r b a n d e n стервятники слетающиеся на свет и на звук примечание ночные штурмовые части германской авиации интересно что первоначально люфтваффе Переняв идею от советских ВВС, создали их как стокамфставфан — ночные эскадрильи изматывания. Конец примечания. Еще восточнее мчались на всех парах составы, лекущие к фронту людей и оружие, чтобы напитать войну. Пятнадцать составов — одна дивизия. И назад. с превращенными в металлолом боевыми машинами, безвозвратными потерями бригад и корпусов, с санитарными с поездами, за которыми в пропитавшемся кровью и гноем воздухе висел беззвучный крик. Круговорот веществ в природе. Насмешка на школьными штампами. Американцы так и не решились повторить свою недельной давности попытку массированной дневной бомбардировки. Судя по всему, эффект русского варианта гросса шлага оказался достаточно значимым. В зоне досягаемости крепостей у русских не и м е л о с ь никакой значимой индустрии. Бомбардировка европейских городов, даже находящихся на оккупированной ими территории, Их, разумеется, не трогало, а бомбить менее крупные цели было сложно. Ночным бомбардировщикам королевских ВВС работы было больше, но и их активность большого влияния на развитие ситуации не оказывала. В последние дни советское командование начало привлекать авиаполки глубинной ПВО к задачам тактического уровня. с жуткими клятвами не втягивать полки в обычную мясорубку, беречь каждую машину, каждого летчика. Они обеспечивали ПВО армейского и фронтового тыла, занятие почти по профилю. Разнообразие встреченных неприятельских машин поражало воображение. В течение всего двух дней, перелетевший из з б л е а корпус оставивший на родном поле почти весь тыл и по эскадрилье с каждого полка встретил в воздухе и старых знакомых немецких юнкерсов с х е й н к е л я м и американских бостонов Смитчелами и невиданных еще летчиками мародеров, чья живучесть и скорость стоила им немало крови. Какие новости для нас пушистых! Спросил командира эскадрильи Николай, его бывший ведомый, только что получивший второе звено эскадрильи после вчерашней гибели его командира. Никаких, лежим, отдыхаем. Первая эскадрилья дежурит. А вообще какие? Разные. Не помнишь, кто ту крепость завалил тринадцатого? Шалва, <связывающие> да, верно. Я никак вспомнить не мог. Молодняк видел? Молодняк. Лейтенант улыбнулся довольный. Это такой молодняк, который тебя зажарит без сковородки. У каждого второго подво р а н е н и я Так что сиди и бойся. Новости действительно были разные. Первого ноября. Погиб Александр Клубов, один из наиболее популярных и результативных летчиков советской истребительной авиации. Но только сейчас известие об этом достигло воюющих частей. Полк, где он был помощником командира по воздушнострелковой службе, 16-й ГИАП, как стало известно, стали перевооружать на новую технику, и он по должности начал летать первым. Из-за отказа гидравлики Ласем скопотировал при посадке, убив любимого всеми мужика. Пропал из того же полка Покрышкин, переведенный неизвестно куда. Пропал а л и л ю х и н пропал Сиротин. Дмитрий Глинка тоже был о пропал, но вернулся в сентябре, просто поколечился. Многие исчезли совсем. Слухи про них ходили очень нехорошие. В августе нескольких известных летчиков наградили, что было обнадеживающим знаком, но в армейских газетах продолжали печатать фотографии исчезнувших из частей пилотов и рассказывать про них совершеннейшие сказки. Неужели снова начинается? Спрашивали себя те. кого пополняющийся список фамилий исчезнувших известных асов начинал тревожить. Это было диким, но это было не в первый раз. Про р ы ч а г о в а и с м у ш к е в и ч а было известно достаточно многим, а тогда в сорок первом большей дикости, чем расстрелять лучшего аса страны, просто представить было нельзя. Сейчас было, конечно, полегче, чем в сорок первом, по крайней мере, их части. Приказом Осипенко, командующего истребительной авиации ПВО, каждому командиру давалась полная свобода в отношении выбора тактики боя и решения о том, вступать в него или нет. Более важным считалось сохранить подготовленных людей и технику. продемонстрировав активность в воздухе, чем влить в статистику какое-то большое число сбитых. Утром предыдущего дня эскадрилья записала на свой счет три митчела без единой потери, но днем в скоротечной схватке с истребителями-бомбардировщиками потеряла пилота до да еще из лучших. После этого Камеск стал осторожным, как болгарский нестинар, не приняв ни одного боя. Единственным исключением стал все-таки сегодняшний день, когда он 15 минут водил э с к а д р и л ь ю широкими кругами вокруг крупной группы тесно сомкнувшихся мародеров, не зная, то ли рискнуть нарваться, то ли подождать, не к а р а у л и т ли где сверху черное звено охотники за истребителями. Одного из мародеров подбила зенитка, и он отстал от своих, став легкой добычей яков, которые проводили остальных почти до линии фронта без единого захода. Не рискнули. Знаешь, что у меня сейчас главное в жизни? спросил задумавшийся капитан. Бывший спиногрыз посмотрел вопросительно. Ну, мне интересно. Я не знаю, не могу даже предположить, что будет с нами, что будет вообще. Мне еще никогда не было так интересно жить. Ты меня понимаешь? Лейтенант подошел к командиру вплотную, выше его на пол головы уже в плечах на ладонь. Говорить он ничего не стал. Ему было понятно вполне.